Бабушка всея Руси. Женя 26, и она не может понять, как ей поступить. Во время прогулки с дочкой на детской площадке она познакомилась с папой девочки, ровесницы ее дочки. Саша казался отличным парнем, был на 10 лет старше неё один растил дочку. Стали гулять вместе, слово за слово, и влюбились. «Он мне ужасно нравится», — говорит она. Юмор у нас похож, и с детьми он так хорошо возится. Но, понимаете, он живет с мамой и бабушкой, никак не хочет от них уезжать. Говорит, я работаю, рабочий день ненормированный, кто будет с Леночкой сидеть, пока я на работе? Я говорю, ну, вот я же как-то справляюсь со своей дочкой, смогу и с Леночкой посидеть, забрать из садика и все такое. А он, нет, ты не сможешь, к Леночке особый подход нужен, только бабушка знает все тонкости. В общем, тупик какой-то. «Не понимаю, что мне делать». Постепенно выясняется вот что. Главную роль в семье мужчины играет бабушка со стороны мамы, прабабушка Леночки. В свое время именно она вытеснила из семьи Сашиного отца, не соответствовал ожиданиям. Сына растили вместе, бабушка и мама. Типичная традиционная ситуация. Он вырос и сам выбрал себе невесту, честную, добрую, молодую девушку. Но она маме и бабушке не понравилась. Девушка из провинции показалась им недостаточно интеллигентной и перспективной. Кем, спрашивается, она сможет воспитать нашего внука, если неправильно делает ударение в словах и почти не читает книг? Дамы принялись активно переучивать деревенщину. Каждый день ей пеняли на то, чего она не знает, не умеет и не понимает. Та в ответ благодарила и старалась им понравиться. И чем больше она старалась, тем сильнее ее презирали. но особенно сложно стало после рождения ребенка. Бабушка и прабабушка о воспитании детей знали все, мама — почти ничего. Памперсы вредны. С ребенком нужно заниматься с рождения. Мультфильмы — яд. Эти игрушки — бесконечная пошлость. Саша в то время много работал. Дома бывал редко, когда приходил, выслушивал новые и новые порции возмущенных комментариев мамы и бабушки по поводу того, что мать совершенно не занимается ребенком, Сидят рядом и тупят в телефон. В этих упрёках была доля правды. Мама действительно не слишком много времени уделяла малышке. Но в той среде, где она выросла, и не принято было куда кудахтать над детьми, мать и бабушка умело подогревали обстановку. Саша волновался, принимал сторону мамы, и жизнь бедной девушки постепенно стала невыносимой. В один прекрасный день после очередного скандала она спокойно оделась, накрасилась и сказала, «Больше так не могу». «Подруга зовет работать в химчистку. Там общежитие есть. С Леночкой буду гулять по выходным. Все равно вы ее сами воспитываете». Проводив мать-кукушку и всластье навозмущавшись, интеллигентные дамы с радостью принялись за воспитание Леночки. Они были еще не так и стары. Бабушки 55, прабабушки 77, и обе отличались цветущим для своих лет здоровьем. «Без шансов», — сказала я Жене грустно. «Ну, вы, конечно, попробуйте». Но предупреждаю, исход вряд ли будет положительным. Влюбленная и энергичная Женя решила, что поборется за Сашу. Старые женщины казались очень милыми и интеллигентными. Женя нравилась им. Они кормили ее плюшками и пирогами, привечали ее дочку у себя дома. Но, увы, жить вместе с Сашей в их крошечной двухкомнатной квартирке Женя не могла. А переехать к Жене вместе с Леночкой, или на худой конец без нее, Саша наотрез отказывался. Приходилось встречаться на расстоянии, бесконечно согласовывая логистику перемещений и передвижений. Когда дочка болела, а Саша ночевал у Жени, мать и бабушка грустно вздыхали, аленочка тревожно спрашивала, будет ли папа, как и раньше, жить вместе с ними. Не получалось съездить вместе в отпуск. Неужели Саша может оставить двух пожилых женщин одних ухаживать за растениями на даче? Кто же будет косить траву и чинить насос для поливки цветов? Женя пыталась строить с Сашей собственную семью, где не было места бабушки и прабабушки, а те тянули Сашу в свою сторону. К сожалению, нередко в роли каната выступала Леночка. У девочки начались психосоматические проявления. Она стала тревожной и дерганной, ведь ей приходилось буквально на каждом шагу выбирать между бабушкой и папой. Подливала масло в огонь прабабушка, которая чуть что кротко замечала. «Мне что, много ли мне осталось?» «А что же сам Саша?» А он невероятно уставал от всего происходящего. От того, что всем должен, перед всеми виноват, и что все окружающие непрерывно нажимают на эти его кнопки вины. На утренник в садик – должен, секс с Женей – должен, сходить в магазин для бабушки и мамы – должен, ремонт – должен, а на совместный отпуск с Женей уже не хватает, не ехать же за ее счет. Саша злился, злился, зверел, зверел, и, наконец, стал просто абстрагироваться от происходящего, запираясь в туалете с ноутбуком и стратегическими играми. Извлечь его оттуда не могли ни мама с бабушкой, ни Женя, ни даже Леночка. «Отвяжитесь», — зло шептал Саша себе под нос. Одним словом, я оказалась права. Спустя год они расстались. Что произошло? Расклад ролей в такой семье вполне очевиден. Бабушка и мама — партнеры. Саша и его дочка — их дети. Саша очень любил дочь, охотно играл и гулял с ней, но все решения принимались старшими женщинами. Саша был дочери, скорее, старшим братом. Самостоятельность в такой позиции развить очень трудно, ведь для этого нужно хотеть ее развивать, а положение старшего брата очень удобное. Ответственности никакой, а удовольствие от общения с ребенком получаешь, причем тогда, когда самому удобно. Когда при мне толкуют об однополых браках, я всегда говорю, что в российских реалиях однополая семья — это, чаще всего, мама плюс бабушка и все остальные в роли детей. Иногда мама становится чем-то вроде зарабатывающего папы, а бабушка — теплой и принимающей мамой. Бывает и наоборот. Строгая ворчащая бабка и нежная, нерешительная мама, у которой отняты властные полномочия, но остается возможность ласкать и обнимать. В случае, с которым столкнулась Женя, В дети попали и Саша, и Леночка, и она сама вместе с дочкой. Такая многодетная семья уже не входила в бабушкины планы, однако на пироги их еще хватило. Кушай-кушай, рыбонька. Если уже не были шансы войти в подобную семью, то только на правах ребенка. А вот вытащить из семейной системы Сашу, тем более с Леночкой, которую он сильно любил, но при этом не представлял, какие прививки ей сделаны и как научить ее читать, шансов не было ни одного. Что делать? Если вы узнали себя в роли Саши и у вас есть желание создать собственную семью, вам будет непросто. Бороться придется, конечно, не с самими бабушкой и мамой, а со своей зависимостью от них. Эту зависимость нелегко бывает самостоятельно обнаружить и искоренить, особенно если отношения у вас теплые и, на первый взгляд, бесконфликтные. Попробуйте для начала отмечать все моменты, в которых вы пока не самостоятельны. Вы не можете отказать, когда вас просят сделать ремонт или срочно отправиться на дачу, Вы планируете свое время исходя из нужд старшего поколения? Вы готовите еду сами или вам кладут на тарелочку? В состоянии ли вы снять собственное жилье? Чтобы не получилось так же, как у Саши, который загнал себя в ловушку вечного долга перед своими старой и новой семьями, предельно внятно очертите свои личные границы. Да, я готов помочь с ремонтом, но только тогда и в тех объемах, когда мне это удобно. «Да, я сначала еду в отпуск со своей девушкой, а потом мы готовы навестить вас на даче и немного помочь. Новая семья всегда нуждается в поливе, вложениях времени, сил, эмоций сильнее, чем родительское». То же касается и построения отношений с ребенком, которого ранее обихаживали главным образом бабушки. Если вы хотите стать более вовлеченным отцом, прослушайте главы, в которых я описывала случаи с молодыми матерями, Рекомендации, приведенные там, помогут и вам тоже, но для этого потребуется действительно много сил осознанности. Что, если вы оказались в подобной семейной системе в роли Жени? Пожалуй, в этом случае я могу дать единственный совет. Не питайте иллюзий. У вас вряд ли получится конкурировать сразу с двумя сверхмощными магнитами-матерями. Все взрослые роли в этом театре прочно заняты, и вам их не отдадут никогда в жизни. Вы можете оставаться подругой, Но вряд ли отношения станут близкими и продлятся долго.